Глава четырнадцатая. Печиньги. Погоню обнаружил понедка. Часа за два до вечерней остановки Духреф отправил его прогуляться по их собственным следам. Обычная варяжская практика. Заимствованное, кстати, у четвероногих хищников. Если опасаешься погони, сделай петлю и вернись на свой старый след. Можешь получить приличный шанс взглянуть на спины преследователей. Степь, конечно, не лес, в степи не спрячешься, но идея та же. После походного дня понятко предпочел бы лежать на травке, жевать орехи в меду и подразнивать, например, червину. совсем шуток не понимавшего, что ей придавало занятию настоящий вкус. Но старшой сказал: "Надо". И понятко не протестовал. Старшой сказал: "Дело серьезное, такое, а бы кому не доверишь. Либо хузаром, либо ему. Понятки. А это значит, что он понятко может даже с хузарами потягаться, если не с Мошегом". То уж с рогухом точно. Есть чем гордиться. А ведь понятка в ваташке самый молодой. То есть все думают, что самый молодой мессерок. А на самом деле понятка на год моложе. Просто мессерка с Венальдова дружину отроком взяли, а понятка из детских. Отец его у Олега Гриднем был. Погиб в походе. Мать умерла родами, понятку дружину воспитала. В шестнадцать лет Гридним стал и варягом. Свенольда ему лично золотую гривну на шею надел и подбородок побрил бы, да брить было нечего. Но разве только по усам длинным варяк узнается? Понятко со Свенольдом уличиваявал, с уграми бился, которые своих данников уступать не хотели. Бил все честно, зато и воеводы отмечен, и этим горд. Очень уважал Понятка Свенальда, считал его первым среди воинов, и многие с ним согласились бы. А вот вторым после воеводы Понятка ставил своего десятника, Сергея. Не за владение оружием. Кое в чем, например, в стрельбе из лука Понятка своему десятнику ничуть не уступал. И не за храбрость. Свенольдовой дружине трусов не было. Был у Серегея редкий дар, чутье на правильное, и разум, и понимание, и еще доброта, хотя многие считались слабостью не то что доброту, но даже отсутствием жестокости. Но понятко выросший без отца матери, хоть не под забором в тепле мужского братства. но сиротой доброту ценил и даже подумывал не стать ли ему христианином, поскольку искренне полагал, что доброта в десятнике от его веры. Удерживало понятку то, что христианские обычаи запрещал больше одной жены иметь и ни одной наложницы. Понятко еще не женился, но женщин любил разных. И хотел дом иметь такой, чтобы в нем было много женщин, и все его. Правда, ознавал понятко христиан, последователей римейской и болгарской веровки его было немало, которые блудили почище почитателей волоха. Но молодой воин полагал, что эти христиане рискуют лишиться покровительства своего Христа, хотя он говорят и добрый, и всепрощающий. Понетка охотно поговорил бы с Серегеем о его вере, но Десятник о своей вере не говорил никогда. В отличие от тех же хузар, которые постоянно подчеркивали, их бог сильнее прочих. Как же? Сильнее? Тогда почему их Хакан воинов себе из Магометан набирает? Понетка как-то спросила об этом Машега, тот аж почернел и отошел молча. Больше понятка об этом речь не заводил. Спор спором, а по больному бить нельзя. Не враги же, свои, дружина. Размышляя о разном, понятка ни на миг не забывал обшаривать взглядом горизонт. Пыль он заметил, когда отъехал от своих верст на десять. Пыли было много, и понятка рисковать не стал. Отъехал от дороги на пару стрельщ, уложил в траву лошадей и стал ждать. Была надежда, что это не воинский отряд, а мирный караван. Надежда не оправдалась. Печиньги. Копченые шли нагло, без дозоров, растянувшись на полное стрельщие. Сильный отряд. Сколько в точности определить трудно. У каждого заводная лошадь. А то и две, но никак не меньше сотни копий. Варяги не заметили, и собаки степняков его не учуяли, потому что залег понятко поумному с подветренной стороны. Двигались вороги не то чтобы очень быстро, но рысью, и видно по передовым, что не просто прогуливаются, а четко идут по следу, оставленному варягами. Но солнце уже садилось, так что, скорее всего, до Варежского лагеря им сегодня не добраться. Поэтому понятко не стал мучить и без того утомленных коней, а выждал, пока степники отойдут подальше, и пристроился им в хвост. Ехал открыто по дороге. Разведчик не без основания полагал, что поднятая печенегами пыль скроет его от случайных взглядов. Так и вышло. Солнце еще не спряталось, когда степники остановились на ночлег. Но Понятко и тут не стал торопиться. Дождался темноты, аккуратно под ветер подполз к Печинежскому стану и долго слушал, о чем говорят. По Печинежски Понятко разумел так всяк, но уловил, что Печиньки идут за кузарами, у которых много-много золота. Почему варягов сошлиху зарями разведчик не понял, но много-много золота – это точно про них. Выяснив главное, понятко также аккуратно отполз обратно. Даже в полной темноте он никогда не сбивался с направления. Возвращался разведчик долго, поскольку предпочел объехать печинерский лагерь по большой дуге. Ночь была светлая, и лучше было с осторожничать, чем навести степняков на своих. Преследователи от преследуемых отделяло неполное поприще. Примечание. Поприще дневной переход. Когда по представлениям понятки до своих оставалось всего ничего, разведчик резкнул и в пол голоса затянул песню. Он рассчитывал, что его услышит кто-нибудь из ночных дозорных и не даст проскочить мимо лагеря. И опять-таки стрелой бить не станет, что тоже немаловажно. Расчет оправдался. Песеньку еще издали услыхал Рагух и подал разведчику знак «Мы тут». Узнав, какие новости привез Понятка, Хузарин тут же разбудил Серегу, Разведчик доложил обстановку, слопал вместе с костями печенную перепелку и улегся на Серегина место раньше, чем она успела остыть. Через секунду он уже спал, а вот сдухарева сон как ветром сдуло. Серега разбудил Устаха. Друг выслушал новости, поскрёп отросшую щетину на щеках. Ничего. буркнул он оторвемся вообще-то в его словах был резон оторваться от погони они могли сменных лошадей в достатке а выносливости ворягам не занимать отливать седла они за этот год научились не хуже прирожденных степняков с другой стороны степ только кажется одинаково ровной в иных местах трава погуще В иных почвы каменисто. Неподкованные лошади могут ноги сбить. Есть и в диком поле балки, а враги холмы, реки и безводные пятна. Кто хорошо знает степь, может выбрать дорогу полегче или покороче. Преследователи, скорее всего, знали местность досконально, а вот варяги нет. Даже для опытных хузар. Эта степь была чужой. Придется идти по тракту. Лошадям легче заблудиться невозможно, и с водой проблем не будет. Но будучи самый удобный, рассчитанный на колесный транспорт дорогой, соленый тракт вряд ли был дорогой самой короткой. Все эти соображения Духарев высказал устаху. Тому возразить было нечего. Но сенеус и варяк все равно был настроен более оптимистично. Мало ли что там понятки послышалось, заявил он. Да он двух слов по печенежски связать не может. Хузары золота, они только об этом и болтает. С чего он взял, что это наши хузары и наше золото? Может, они не за нашим золотом, а просто так идут. Может, они сами отстанут. Простнись, сердито сказал Духовлев. Копченые идут по нашему следу, по нашему следу за нашим золотом. Ты знаешь что-то, о чем не знаю я? моментально сообразил Устах. Не то чтобы знаю, но могу предположить. Серега пересказал другу свой кошмарный сон и заодно то, что сообщил Машек про татуировку. — Да, — протянул Устах. Предчувствием и видением Духрила в Синюсы варяг относился даже серьезнее, чем сам Сергей. Оба уже имели возможность убедиться. Дыма без огня не бывает. — Коли так, то они точно не отстанут. — Что думаешь, Рагух? — обратился он к слушавшему их разговор Хузарину. Думаю, это тот разбойник, что с лошадьми был. Тот, который утек. Про татуировку Машек верно сказал. Я, правда, на тех побитых ее не видал. Я видел, — вмешался Устах. Точно. Две лапки на грудях. Значит, так, — решил Духарев. Надо братву поднимать. Потолкуем кругом. Посвящаться надо. Всех поднимать? – спросил Хузарин. И раненых? Всех только понятку не трогай, пускай поспит немножко. Их осталось двенадцать: шестеро от Серегиного десятка, он сам, двоих Хузар, Гололоб, Мессиурок, практически отправившиеся от раны, да отсыпавшиеся неподалеку понятка. От устахова десятка тоже осталось полдюжины: Чербина, Шуйка, Клёст, Прус, получивший свое прозвище из-за неправильного прикуса. Впрочем, это был его единственный физический дефект. Сиркачекан и Вур, который из-за ранения пока мог считаться разве что за половину бойца. Обгрызенный месяц взирал с небес на потрепанное воинство. Опять делиться будем? – спросил Гололоб. – Нет, ответил Духреев. Мы поступим иначе. Никто не спросил, как. Серега слышал дыхание своих парней и знал, что они возбуждены, но при этом внимательны и сосредоточены. Парни терпеливо ждали, пока вожак разродится спасительным предложением. Серега мог бы высказаться. А затем устроить дискуссию, и каждый, кому есть что сказать, непременно это сделает, даже если его мнение идет в разрез с точкой зрения всех остальных. Но духрив мог и просто отдать приказ без всяких дискуссий, и приказ этот будет выполнен в точности, и никто не усомнится в его правильности. Такая детская доверчивость. Иногда раздражало Серегу, потому что абсолютное доверие от порядочного человека требует абсолютной ответственности. Но, с другой стороны, Сергей понимал, как приятно для самолюбия, что это не доверие вообще, а доверие лично к нему, Духареву. Опыт показывал, что в отрыве от вожака, за которым надлежало следовать, его варяги не превращались в беспомощных потеряшек. А моментально брали инициативу на себя и действовали грамотно и эффективно. Эффективно в смысле убивать других и не давать убить себя. Делиться мы больше не будем, повторил Сергей. Но позволить копченым ловить нас без помех нельзя, ведь могут и поймать. Лично мне этого не хотелось бы. Поэтому есть такое предложение: я и еще двое добровольцев возьмем самых быстрых лошадок и устроим печенегам веселую жизнь, а остальные тем временем попробуют добраться до Тагана и разжиться корабликом. А если в Тагане сильная дружина, то и поддержкой. А дальше по обстоятельствам. Что скажете, братья? Мне не нравится. Тут же возразил Устах: «В лесу это было бы верным делом, но здесь дикое поле, а мы лесовики. Сам знаешь, в степи со степняками нам тягаться трудно». «Верно», согласился Духарев. «Поэтому я возьму с собой тех, кто в степи дома. Рагух, Мошек, вы как? Пойдете?» «Пойдем», без колебаний откликнулся Рагух. «Пойдем». Присоединился к нему Мошек. Мысль правильная, мы пойдем, но без тебя, Серегей. Не понял, процедил Духарев. Ты сильный вориак, Серегей, и удачливый, но большой. Лошадям тяжело будет, пояснил Хузарин. А чтобы Печиньевов подразнить, едваих хватило бы. Тут числа не надо. Вдвоем что ли пойдете? спросил Духрев. Нельзя вдвоем, очень серьезно сказал Рагух. Два плохое число, а три хорошее. Поддержал соплеменникомашек. И третий нам тоже нужен будет. За лошадьми присмотреть, отвлечь и знак подать. Третий обязательно нужен. Пусть с нами Шуйка пойдет. Так, Рагух. Шуйка годится. Кивнул второй хуазарин. Шуйка легкий и стреляет лучше, чем ты, Серегей, хотя лук неправильно держит. Пойдешь, Шуйка. Только заводных я тебе сам выберу, а то вы древляне в лошадях понимаете, как Нурман в верблюдах. Так пойдешь, Шуйка. Что молчишь? Да ты ж мне слова сказать не даешь. Сердито ответил Шуйка. Ясное дело, пойду. Но если будешь подначивать, не буду, заверил Машек. Только лошадей тебе выберу и более ни слова. Решено, одобрил Духреев. Но только так, парни. Долго на копченых не наседайте. Как горячо станет, сразу уходите. Не бойся, уверенно произнес Машек. Мы их разок обидим и сразу побежим. И пусть меня степные демоны сожрут, если после такой обиды паганцы за нами не увяжутся. А потом оторвемся, уверенно сказал Мошек. Уже ли шакалы могут волка заполевать? Серега нахмурился. Абсолютную уверенность благородного Хузарина в своем превосходстве над любым другим степником Духарев не разделял. Но выбирать не приходилось. Печинегов следует отвлечь, и никто не сделает этого лучше, чем хузары. Ладно, нехотя согласился он. Будем считать, что оторветесь. Встретимся где? В Тагане. Раньше заверил Машек. Мы вас сами догоним. Вы только по дороге идите. На дороге-то не потеряетесь? Да уж какнибудь, буркнул Духарев. Устах, что скажешь? Пусть идут, проворчал второй предводитель ватажки. Устаху совсем не улыбалось остаться без проводников в незнакомой степи. Но с другой стороны, если по тракту идти, не собьешься? Вероятность того, что по этому тракту навстречу им может идти еще кто-нибудь нехороший. Не он, не Серега пока не рассматривали. Все предусмотреть невозможно, поэтому проблемы следует решать по мере возникновения. Хузары и Шуйка отправились седлаться. Остальные варяги тоже разошлись. Кто перекусить, кто доспать часок до рассвета. Вот они сейчас обойдут половцев, вырвут наше добро. И видали моих? В полголоса сказал Шербина Устаху. Сумас пятил, буркнул Синяусеворек. Так хузары же и древлянин с ними за одно. Такой жадный, убежденный заявил Шербина. Потому они Сереге и не с хотели брать. Сереге и бы им своровать не дал. Ты, Шербина, лучше уйди, пробормотал Устах. Не то я те сейчас и последние зубы вышибу. То, что Машек предпочел Сереге шуйку, Духарева все-таки задело. Он, конечно, понимал, что Хузарин прав. Но очень хотелось самому отвесить степнякам плюху. Чтобы мало не показалось. Чтобы осознали копченые, варяги не зайцы. Глупость, конечно. Духорев оставался крутым бойцом даже на этой плоской, как сковородка, земле. Настолько крутым, чтобы спокойно бросить вызов двум-трем степнякам сразу, но никак не дюжине. Духорев засвистел по-особому, зывая лошадей. Первым, как всегда, прибежал Пепил. Заводные особо не торопились. Тем не менее каждый из троих Получил повялые морковки. Сергей оседлал их по очереди, Закинул переметные суммы, Прицепил оружие, повел к придорожному колодцу. Вчера его вычерпали почти до дна, Но за ночь вода снова набралась. Сергей опустил вниз кожаное ведро, Вытянул, наполнил фляги, Затем напоил лошадей. Связал поводья, Достал из сумки кус вяленого мяса, Гранитной крепости лепешку и принялся завтракать. Черное небо постепенно серело, звезды гасли. К колодцу подходили варяги, поили лошадей. Своих, приученных приходить на зов. Трофейных, хузарских и печенежских отгоняли. Эти получат воду в последнюю очередь, не то опять разбредутся и собирай их. По всей степи. Когда край солнца показался над горизонтом, маленький отряд уже был готов выступить. А трое охотников, Хузары и Шуйка, давно уехали. «А все-таки, что бы там ни говорил Машек, о Шуйке я лучше», — подумал Сергей. Никак он не мог забыть, что его отнесли к разряду балласта. Возможно, Сереге было бы легче, если бы он узнал, что предпочтения Машега связаны не с тем, что Шуйка лучше, а как раз наоборот. Хузарен был далеко не глуп и понимал, что состязаться в конной игре со степняками, которых сажали в седло раньше, чем они научатся ходить, задача почти непосильная как для Шуйки, так и для Сергея. Хузарум то скорее всего удастся уйти, а вот тот, кого они возьмут с собой, чтобы соблюсти священное число три, вряд ли вернется назад. Машек, конечно, сделает все для того, чтобы уцелел и Шуйка, но Шуйка он все-таки мог пожертвовать, а Сергеем нет. Во-первых, потому что поклялся Свенальду сделать все. Чтобы десятник вернулся из дикой степи живым. Во-вторых, из-за самого Сергея, которого хузарин за это время успел полюбить и охотно назвал бы братом, будь тот иудеем, а не христианином.